подробнее неизвестного господина василия описать не мог не всмотрелся а передать мне что-нибудь велела нет сергей сергеевич ничего не может быть вы забыли василий нет же сергей сергеевич ничего не велели до да швейцара надо спросить может ему что сказали пошли к швейцару василий со мною понял что я в беспокойстве никаких знакомых в москве у нас не должно было быть в И высокий господин в черной барашковой шапке внушал мне сильнейший страх но и швейцару марь николаевна ничего не передавала становилась совсем нехорошо а в какую сторону они хоть пошли допытывался я у швейцара решительно не знаешь что делать и где искать да постойте сергей сергеевич как же я забыл я же им и извозчика нанимал как же куда а куда не знаю а только я извозчика кликал да вон он и стоит вернулся значит тот самый я помню в это время мы уже вышли на улицу и стояли около парадного швейцар подозвал извозчика и тот рассказал что действительно только что отвез двоих бараню и барина ехать пришлось далеко улице на которой садил седаков извозчик не знает то так как редко бывает в той стороне, и ехал по указаниям. — Как же быть? А ты, может, так её найдёшь? Улица-то по памяти? — спросил швейцар, желавший мне помочь. — Не первый год ведь ездишь. Изводчик подумал и согласился. Найти-то найду, да лошадь заморилась. Не знаю, ехать ли. Но я уговорил изводчика. Обещал хорошо ему заплатить, и вот мы поехали. Помню ещё, как подтыкал мне полость швейцар, усаживая и как он крикнул в догонку в добрый час сергей сергеевич и первое время было совсем радостно ехать след нашелся это главное а дальнейший вопрос только времени получаса или лишь в крайнем случае часа и на улицах было весело фонари еще не зажигались но в магазинах и лавках везде уже горел огонь было шумно и многолюдно на перекрестках приходилось ждать и и на самое почти плечо ложилась, дыша паром, морда задней извозчичьей лошади. По веселой суете похоже было на предрождественские сумерки. Да так оно и оказалось. И как я мог забыть? На театральной площади темнело среди снега целая рощица молоденьких елок, густозеленых, пахнущих, совсем не похожих на срезанные, около прохаживались какие-то темные фигуры в полушубках и чуйках. И от них также веяло лесной далью негородским.